Глава 54. Это началось полтора месяца назад с заказа, крупного заказа. Шаркол усадил Дамбра прислонив к стене. Тот вздрагивал всякий раз, стоило полицейскому шевельнуться. В его правом глазу лопнул кровеносный сосуд, над левой бровью ширилась гематома. Меня попросили создать особый вирус, который мог бы распространиться в компьютерной сети на набережной Орфевр. Он должен был пожрать рабочие файлы, контакты, должен был уничтожить ваши базы данных и посеять хаос в вашей организации. Шарков внутренне кипел, но лицо его оставалось бесстрастным. Он убил сразу двух зайцев. Джеки Дамбер был ещё и Крэк Джек. Шарко не так представлял себе этого хакера, но ему вспомнились слова ТМО. Сказать, что этот мерзавец самого низкого пошиба, без капли совести, значит ничего не сказать. Его указательный палец чертил круги в тазу с водой, а глаза не отрывались от глаз пленника. А это послание про апокалипсис. Оно было запрограммировано, чтобы высветиться на первом компьютере, заражённом вирусом. Потом сначала обрушится с неба, потом апокалипсис выйдет из недр земли. Что это за апокалипсис? Что это значит? А три круга? Ты знаешь их происхождение? Данбр покачал головой. Понятия не имею. Я сделал, что было велено, вот и всё. Это ты послал флешку Никола Беланже. Нет. Кто же? Понятия не имею. Шарко ухватил его за затылок и наклонил вплотную к поверхности воды. Дэмбр прерывисто дышал. Он всё ещё строил из себя крутово, но Шарко был уверен, что он вот-вот обмочится от страха. Не знаю. Говорю тебе. Заказчик связался со мной все те под ником Человек в чёрном. Он заказал мне вирус, я его сделал и послал ему файл с инструкциями. Человек в чёрном. Шаркосо дragнулся. Они нашли конкретный след, может быть, способ выйти на него. Ты с ним встречался? Знаешь, кто он? Нет, мы общались по электронной почте с зашифрованными посланиями в сети Elif IQ. Черков вспомнились объяснения компьютерного эксперта. Даркнет, анонимность пользователей. Он был вне себя, след не мог так оборваться. Как получилось, что он выбрал твоё имя из списка хакеров в даркнет? Случайно? Он тебя знал? М -м, не знаю. Он просто связался со мной, вот и всё. Шарко подумал, что даркнет или что бы там ни было, инженеры сумеют заставить заговорить компьютер Дамбра, найдут послание, следы, которые возможно помогут. А ему надо было переходить к главному, пока не прибыло подкрепление. А этот компьютерный вирус должен был всё уничтожить? Да, полностью вас дезорганизовать, посеять панику в ваших службах на несколько дней. Франко пришлось глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться. У него было только одно желание снова погрузить его голову под воду. Расскажи мне о другом вирусе, о настоящем, о гриппе. Бровь Данбра ещё сильнее распухла. Левый глаз начал заплывать, по белку другого разлилась кровь. Когда я передал ему компьютерный вирус, человек в чёрном сделал мне ещё одно предложение. Офигенно. И поселил целое состояние. Шарко помахал рукой, призывая его продолжать. Распространить вирус гриппа во дворце правосудия, присовокупить его к компьютерному вирусу, который я сделал. Он посмотрел на Шарко. Этот тип был настоящим хладнокровным животным, крутым. Я всегда был убеждён, что вирусы, компьютерные или биологические, рано или поздно уничтожат почти целиком род человеческий, что выживут лишь немногие, крепкие, защищённые, те, кто подготовился. Человек в чёрном понял это, когда связался со мной. Об этом мы говорили, мы были на одной волне. Слабые вымрут, а выживут самые крепкие. Шарков вспомнил письмо из кожи Этот мир должен быть очищен от мыт. Идеальная раса. Выживают сильнейшие, которые пользуются слабыми. Все эти евгенические теории, до которых человек в чёрном, похоже, был падок. Полицейский выпрямился. У него чертовски болели ноги, спина. Он взглянул в окно, выходившее на велосипедную дорожку. Тишина. Темнота. Он передал тебе вирус. он был исключительно осторожен и я тоже мы не хотели встречаться никаких физических контактов никаких адресов он никак не должен был добраться до меня это была моя линия поведения и он со своей стороны хотел ровно того же полнейшая анонимность откуда взялся этот вирус он тебе сказал нет я не знаю как ты его получил Я передал ему очень точные GPS-координаты в лесу близ Сен-Жермен-ан-Ле с описанием одного конкретного дерева. Он сам мог выбрать дату, чтобы оставить там посылочку. Так мы не могли бы друг друга заложить. Он спрятал там вирус и послал мне сообщение по интернету. Я отправился туда и забрал его. Маленькая упакованная пробирка с пробкой, полная прозрачной жидкости. Миллиарды вирусов гриппа. Так круто было держать это в руках. Какая власть. Шарко хорошо представлял себе какое ощущение силы этот мелкий пакостник испытал в тот момент. Несколько сантилитров на 7 миллиардов человеческих существ, страны, которые будут охвачены эпидемией одна за другой. И на завтра ты вылил это в лотки ресторана. Ты заразил моих коллег. моих друзей. Шарков принялся расхаживать взад-вперёд. Дэмбр морщился всякий раз, когда нога сыщика давила стекло прямо перед ним. Ты говоришь, что никогда его не видел. Но ты ведь имеешь представление о том, кто он, где живёт? Вы общались? У тебя найдётся что выложить мне, пока я опять не рассердился, а? Данбр сидел неподвижно, сжав губы, уставившись в пол. Шарко наклонился, чтобы попасть в поле его зрения. Рано или поздно мы всё узнаем. Это вопрос времени. И чем больше времени пройдёт, тем хуже это будет для тебя. Тебе впаяют по полной, если не будешь сотрудничать. А вот если поможешь нам выйти на всю эту сеть, это будет аргумент в твою пользу. Давай, говори. Вы ничего для меня не сделаете. Наоборот, я могу сделать многое. Джеки Дамбер задумался, потом устремил взгляд своих чёрных глаз на Шарко. Нет. Я не знаю, кто он и не могу на него выйти. Но я знаю, что он пойдёт в своих убеждениях до конца, что он очистит расу тем или иным способом. Он вас ненавидит. Вас и всех остальных. Мне мало что даёт эта твоя чушь. Данбр вздохнул и добавил: "Который час?" "Скоро 9. Он должен связаться со мной через час с новым заданием.